Sally Ride. Годы жизни с 1951 по 2012. Астрофизик. Прежде чем стать первой американкой, побывавшей в космосе, Салли Кристин Райд получила степень доктора философии в области астрофизики в Стэнфорде и прошла пятилетнюю подготовку астронавтов в НАСА. Лётчики-испытатели военно-воздушных сил США брали её в головокружительные полёты на скорости 960 км/ч и на высоте более 11 км. Пилот-инструктор называл её лучшей из всех, кого он когда-либо обучал. Райт мастерски научилась управлять 400-килограммовой механической рукой. предназначенной для захвата спутников. Она прекрасно освоила систему управления манипулятора и около 1800 переключателей на его контрольной панели. Райт выдерживала многодневные тренировки, не теряя при этом концентрации. В другой жизни она могла бы стать профессиональной теннисисткой или лауреатом Нобелевской премии, и то и другое было ей по силам. но в этой жизни обошла целую армию из восьми тысяч семьдесят девяти кандидатов на участие в космической программе. Она была перспективным ученым и с момента объявления о ее полете в 1983 году постоянной сенсацией. Салли украшала собой журнальные обложки и открывала телевизионные ток-шоу. После многих лет непреодолимых препятствий, созданных НАСА для женщин желающих летать. Если серьёзно, результаты усилий агентства по привлечению женщин и людей с небелым цветом кожи были охарактеризованы в 1973 году как практически полный провал человеком, который их возглавлял. Райт стала живым доказательством того, что пол не та причина, по которой человека можно исключить из числа кандидатов. Анна легко прошла программу подготовки. Пожалуй, больше проблем создавали бессодержательные вопросы репортёров. Будет ли она носить бюстгальтер при нулевой гравитации? Сожалеет ли о своих ошибках? На вопросы о том, как её гендер повлияет на полёт, она обычно давала сухой стереотипный ответ. Полагаю, что со всеми остальными членами отряда астронавтов меня роднит хладнокровие. Или, как она напомнила одному репортёру, невесомость великий уравнитель. она никогда не теряла присутствия духа. В утро своего первого полёта в 1983 году она решила подойти к подготовке так, словно ей предстояло механическое выполнение обязательных действий, чтобы не дать чувствам захлестнуть тебя. Астронавты научены управлять своими эмоциями, даже если для этого необходимо обуздать крайнее волнение. Когда репортёры спрашивали: "Почему вы захотели полететь в космос?" Как выглядит земля, когда смотришь на неё сверху? Ответы Райт бывали суховаты. Я не мечтала о полётах в космос. Я не знаю точно, почему меня выбрали. Я не могу описать, как земля выглядит из космоса. Вид из космоса отличается от картинки. Вот предел доступного ей красноречия, по крайней мере, в начале. Райт лучше давалась конкретика. Например, решить задачу или запомнить текст. Пока Салли училась в Стэнфорде сразу по двум профилям — английский язык и физика — она и ее партнерша по парному теннису для развлечения устроили состязание, кто более естественно сумеет вставить цитаты из Шекспира в обычный разговор. Когда Райд поднималась по ступеням научной карьеры, ее научный руководитель по физике сказал: «Надо же, девушка со специализацией в физике. Мне не терпелось узнать, как вы выглядите». У меня уже много лет ни одной студентки не было. Соля оказалась единственной. Типичная для неё ситуация. Райт дважды поднималась на борт космического шаттла. Изображение её, парящей в кабине с копной каштановых волос с пакетиком кешью в руке, вселило огромную надежду в девушек, мечтавших стать учёными. У одних поклонниц её существование вызывало слёзы восторга. а у других желание действовать. Увидев рекламу службы финансовой помощи для студентов с изображением мальчика в костюме астронавта, грезившего о своём будущем, отец Райт отправил в компанию очень жёсткое письмо с претензией из-за непреднамеренного, надеюсь, предупреждения, которого мы придерживаемся в сфере образования. Я Отец первой американской женщины-астронавта. Знаю из личного опыта, что девушки также увлекаются математикой и естественными науками, и убеждён, что мы должны поддерживать их стремление оторвать будущее Америки от земли. Райд была не просто первой американкой в космосе. Она дважды выступила голосом разума, когда НАСА острее всего нуждалось в этом. 28 января 1986 года шаттл Челленджер взорвался через 73 секунды после старта. Семеро коллег погибли. До этой катастрофы космические полёты всегда были предметом мечтаний, но желание НАСА быстро отправлять миссии ценой безопасности привело к человеческим жертвам. Агентству нужно было установить, что произошло и как это исправить. Из 13 человек, включённых в президентскую комиссию по расследованию катастрофы, Райт была единственным действующим сотрудником НАСА. Она отвечала за сбор самой шокирующей информации об ошибках агентства. В Салли помогла добиться, чтобы её компанию и работодателя призвали к ответственности. Согласно отчёту, НАСА слишком спешило с полётами. Игнорировала предубеждения о том, что погодные условия могут представлять опасности для астронавтов, и в целом недопустимо беспечно относилась к отправке людей в космос. Нобелевский лауреат, физик Ричард Фейнман, также член комиссии, заявил, что плотное расписание полетов НАСА было фактически игрой в русскую рулетку. Райд заявил репортеру. что не чувствовала бы себя в безопасности, если бы должна была сейчас же отправиться в следующий полёт. Из-за взрыва программу шаттлов приостановили на 2 года. Внедрыв более жёсткие меры безопасности, организация должна была выработать план возвращения доверия общества, а также принять важные решения о том, какого рода миссии способствуют дальнейшему развитию агентства. Райд было поручено составить обновлённый список рекомендаций по организации космических полётов. В течение года Райд с молодыми сотрудниками НАСА проводила мозговые штурмы в поиске следующего шага агентства. В итоговый отчёт вошло 4 рекомендации: отправить людей на Марс, исследовать солнечную систему, создать космическую станцию на Луне, и самый захватывающий её пункт организовать миссию по изучению планеты Земля. Внутренние протоколы организации благоприятствовали масштабным проектам, будоражащим воображение. Старая гвардия НАСА мечтала о полёте на Марс. Райт выступала за подход, который принесёт больше пользы родной планете. Целью программы полёт к планете Земля Mission to Planet Earth МТПЭ -E, было использовать космическую технологию для понимания Земли как целостной системы и изучения того, как рукотворные и естественные сдвиги влияют на окружающую среду. Эта инициатива, писала она, непосредственно обращается к проблемам, с которыми человечество столкнётся в следующие десятилетия. и постоянная научная отдача от неё даст результаты, имеющие принципиальное значение для всех обитателей нашей планеты. На заседании Сенатского комитета по торговле, науке и транспорту сенатор попросил Райт доказать, что предпочитаемая ею миссия не сведётся к более точному прогнозу погоды. По итогам встречи тот же сенатор назвал её инициативу Самой смелой и вдохновляющей концепцией, предложенной их комитету, за весьма продолжительное время. Теперь у Райт был ответ на вопрос о том, как выглядит Земля из космоса. Астрофизик увидела нашу планету хрупкой и уязвимой. Величайшая заслуга Райт заключается в том, что ей удалось убедить НАСА: Земля заслуживает защиты.